Глава третья. Тело мистера Пикеринга мы обнаружили в среду, а детектив допросил нас в четверг днем. Инспектор Сандерленд оказался общительным и любезным человеком. Его спокойная уверенность в себе и собственных способностях позволяли ему общаться с окружающими с невозмутимой вежливостью. Тем не менее, его, казалось, не впечатлили вопросы и предположения леди Харткасл. Выслушав наше заявление, он отпустил нас. В пятницу утром я направилась в деревню, чтобы сделать заказы у местных торговцев. Деревенские улицы были просто в прекрасном состоянии. Совершенно очевидно, что деревенская площадь составляла очень важную часть местной жизни и периодически использовалась для игры в крикет, так что мне пришлось быть особенно осторожной, чтобы не попасть в квадратные ворота в ее центре. Первым был владелец мясной лавки «Спрат». Когда я вошла, он как раз рубил свиной филе на отбивные. Услышав дверной колокольчик, он оторвался от своего занятия и вытер руки о кусок ткани, свисавшей с передника. «Здравствуйте, мисс!» — весело поприветствовал меня мясник. «Чем могу вам помочь в такое прекрасное утро?» «Здравствуйте», — сказала я, — «у меня заказ на мясо для леди Харткасл. Не могли бы вы об этом позаботиться?» «Конечно, мисс!» Спрад перегнулся через прилавок, взял протянутый мной листок и внимательно на него посмотрел. хм хмыкнул он с видимым неодобрением. «У меня нет линкольнширских сосисок. Их тут редко заказывают. Имеются глостерширские...» По моему собственному рецепту такие устроят. Уверена, это будет замечательно. «Может, хотите попробовать рубленые печенки?» «Это было бы прекрасно», — сказала я. «Я не ела печенки с тех пор, как покинула дом. Уверена, леди Харткасл, она наверняка понравится». «А где ваш дом?» — мисс спросил мясник, одновременно делая пометку в списке. «Моя мать была родом из Южного Эльса». «Абердер». — Сожалею. Никогда не слышал о таком, но если уж там готовят рубленную печенку, значит, люди неплохие. — Как устроились на новом месте? — Спасибо, вполне хорошо. Думаю, нам понравится. И в деревне все такие очаровательные и дружелюбные. Да, народ здесь очень дружелюбный. Найдется, конечно, парочка людишек так себе, но такие ведь попадаются повсюду, правда? — Совершенно верно. Владелец лавки еще раз пробежал глазами весь заказ. «Если хотите, я могу отправить мальчишку принести все к полудню. Но, может, вам стоит подождать сосисок до завтра. Ночью я приготовлю свежих». «Завтра нас вполне устроит, мистер Спрат. Благодарю вас», — сказала я. «Хорошего вам дня». Я повернулась, собираясь уходить, как вдруг мясник снова заговорил. «Э, «Пока вы не ушли, хочу спросить». «Слышал, вы и ваша хозяйка нашли в лесу молодого Фрэнка». «Да», — подтвердила я. «Говорят, он висел на дереве». «Как же быстро расходятся новости в небольших селениях». «Да, правда», — кивнула я, — «бедняга». «Говорят, все выглядело так, будто это самоубийство, а на самом деле его убили». «Нет, новости здесь разлетаются просто с невероятной скоростью». «Я не знаю в точности, какова официальная позиция полиции по этому делу», — ответила я, — «но нам все показалось именно так, как вы слышали». Спрат глубокомысленно кивнул. «Дурная история, дурная. Хороший был парень этот молодой Фрэнк. Худо дело». Он грустно уставился на окровавленную колоду для разделки мяса и некоторое время молчал. Мне показалось неудобным оставлять его наедине с мыслями о том, насколько это дурная история, но лицо мясника вдруг посветлело. «Ладно, не стоит печалиться. Скоро дела пойдут веселее, ведь приближается помолвка и все такое». «О да!» «Я слышала, что эта новость многих взволновала», — согласилась я. Правда, сама я на этот счет не была уверена, однако леди Харткасл что-то такое мне говорила. «Это так. Молодая мисс Фарли Страут из грейнджа Она собирается выйти замуж за сына мистера Сэддена из Чиппинг-Бевингтона. Ваша хозяйка, полагаю, пойдет на прием?» «Неуверенно», — покачала я головой. «Мне она ничего такого не говорила». «Видно, ожидает приглашения. Так делают все важные леди, вроде нее. Уверен, так и будет. Миссис Браун, повариха из Грэнджа, заказала у меня кучу всего. Список получился длиннее вашей руки. Тогда это хорошие новости для всех», — сказала я. «Надеюсь еще услышать об этом. Доброго вам дня, мистер Спрат». На этот раз мне удалось выскользнуть из лавки так, что хозяин не успел меня задержать. Булочник Холман оказался не менее информирован о последних событиях. Говорят, он провисел там всю ночь. Весь вечер провел в пивной с приятелями и был убит прежде, чем смог добраться до дома. Повесили в лесу. Еще поговаривают, что ему нанесли такие повреждения, чтобы все выглядело как самоубийство. Я слышал он был хороший малый, попыталась я перевести разговор с обстоятельств трагической смерти на личность самого погибшего. «Отличный парень», — подтвердил булочник, кстати, отменный подающий. В крикете этот парень был грозой всех отбивающих, которые заезжали к нам из дальних мест. Он еще долго судачил на эту тему, пока заворачивал заказанные мною ко второму завтраку калачи и булочки. Его энтузиазм по поводу крикета в целом и неописуемый восторг, касающиеся способностей почившего мистера Пикеринга, казалось, не имели границ. И пока он тарахтел, я уже и сама начала жалеть, что никогда не имела возможности увидеть этого чуда игрока в действии, хотя и знала, что вряд ли что-нибудь поняла бы в этой игре. Как можно деликатнее, ускользнув от дальнейшего разговора о крикете, я направилась сделать последний из намеченных на сегодняшний поход заказов. Булочник и мясник отняли у меня уйму времени разговорами об убийстве, и если бы в деревне имелся мастер по подсвечникам, то и он уверенно не упустил бы своего шанса. В подтверждение этого мне пришлось подвергнуться расспросам бокалейщицы миссис Пентри. Она, кстати, торговала такие еще и свечами, так что я посчитала, что попала почти в самую точку. Как и все остальные, она пропела восторженные эпитеты по адресу Фрэнка Пикеринга. Однако затем разговор принял совершенно иной оборот. «Дорогая...» А как выглядело тело? Неожиданно поинтересовалась бокалейщица, подавшись ко мне и понизив голос. Лицо у него было распухшее и синее, а язык вывалился. Она даже попыталась сама изобразить, как, по ее мнению, должно выглядеть лицо повешенного. И тут я тоже об этом подумала. Да нет, совсем нет. После короткой паузы ответила я, он вовсе не выглядел так ужасно. Лицо, пожалуй, выглядело синеватым, но не так, чтобы уж очень страшно. Мне пришло в голову, что это, вероятно, доказывает, что он уже был мертв, когда его повесили на дереве. Теперь бакалейщица выглядела явно разочарованной. «У нас в округе очень мало событий, так что вам повезло», — сказала она. «За последнее время самое интересное — помолвка. Такая чушь!» «А вы что же против?» — удивилась я. «Мне говорили о мисс Кларисе и мистере...» э, «Прошу прощения, забыла, как его зовут». «Тедди, Сэдон», презрительно фыркнула миссис Пентри. «Никчемное существо. Если вы меня спросите, то я скажу, что все эти щеголи абсолютно ни на что не годны». Тут она бросила на меня острый взгляд и добавила. «Ну, ясно, кроме вашей хозяйки, конечно. Уверена, с ней то как раз все в порядке. Но остальные...» «За большинство из них я бы и двух фартингов не дала». Чрезвычайно красочным и очень доходчивым языком эта женщина успела перечислить все многочисленные недостатки состоятельных и знатных особ, прежде чем я, наконец, сумела пожелать ей доброго дня. Оказавшись на Деревенской улице, я обнаружила, что не купила кое-чего из запланированного на сегодня, но у меня уже не осталось сил вновь выслушивать тирады, и поэтому я решила, что до завтра мы обойдемся тем, что уже имеется. Жаль, что разговор постоянно упирался в детали преступления и недостатки представителей местной буржуазии. Мне отчаянно хотелось узнать, неужели Пентри действительно фамилия последнего мужа? Примечание «Пентри» в переводе с английского «кладовая для продуктов». Конец примечания или она взяла ее в рекламных целях. Вероятно, мне этого никогда не выяснить. Собеседование с возможными кандидатами на работу леди Фарли Страут назначила на 11 часов. У меня, в свою очередь, имелся длинный список того, что необходимо привести в порядок до того, как мы наймем новых работников». За те 14 лет, которые я провела с леди Харткасл, у меня было достаточно времени, чтобы изучить ее привычки, поэтому я решила сначала все привести в тот вид, к которому мы обе привыкли, и лишь затем проинструктировать новых слуг о том, как его поддерживать». На момент принятия такого решения оно представлялось идеальным, однако, когда я вычеркивала очередной пункт вверху списка, внизу мне приходилось добавлять еще парочку. Меня стало охватывать отчаяние при мысли о том, что я могу и не успеть. Сама леди Харткасл была более-менее занята своей оранжереей, помогая тем самым по дому». И когда около одиннадцати часов раздался стук в дверь, я была уже готова к тому, чтобы сделать небольшой перерыв в своих делах. Открыв дверь, я увидела двух женщин, просто одетых и явно рабеющих. Эдна Гибсон и Блодвин Джонс представила обеих старшие мы по поводу работы. «Очень приятно», — ответила я. «Я мисс Армстронг». «Очень приятно, мисс». Леди Фарли Страут сказала, что вам требуется повар и служанка. «Да, так оно и есть», — подтвердила я. «Требуется. Пожалуйста, проходите». Отступив в сторону, я пропустила местных жительниц в прикухонную столовую, где мы решили устроить собеседование. «Пожалуйста, присаживайтесь», — сказала я. «Не хотите ли кофе? Я как раз готовлю его для леди Харткасл». «Благодарим вас, мисс Армстронг», — ответила женщина постарше, очевидно, принявшая на себя роль их общего представителя. Это было бы замечательно. Я закончила готовить кофе, а женщины сидели, сохраняя неловкое молчание. Когда я с подносом вернулась от леди, они по-прежнему не шевелились и даже не разговаривали. По моим наблюдениям, старшей было около пятидесяти. Она была несколько ниже среднего роста, но все же выше меня. Правда, фигура у нее была значительно более округлая, пожалуй, даже тучная. От седых волос и полного лица веяло поразительным добродушием, и я решила, что она и есть повариха. Младшая же посетительница оказалась высокой, почти такого же роста, как леди Харткасл. Но на этом сходство заканчивалось. Девушка оказалась тощей, как шест, а ее мышиного цвета волосы беспорядочно торчали из-под шляпки. Ну, точно, служанка. Я села за стол напротив них и налила всем кофе. «Что ж», — сказала я, — «давайте знакомиться. Итак, кто из вас кто». «Я, миссис Гибсон, представилась та гостья, что была постарше. У меня большой опыт ведения домашнего хозяйства, но сейчас обязанностей стало меньше, да и колени побаливают, так что еще работу полегче. Вот тебе и внешний вид», — подумала я и обратилась к ее спутнице. «Стало быть, вы Блодвин?» «Совершенно верно, мисс», — застенчиво ответила та. Последние четыре года я работала на кухне, многому научилась, а миссис Купер, она была поваром в доме, где я работала последнее время, так вот она говорила, что я уже вполне могу управляться на кухне сама. У меня есть рекомендации. Джонсон протянула мне через стол конверт. Я взглянула на письмо от бывшего работодателя, которому были приписаны несколько строк от наставницы должна сказать сказала я взглянув на нее отсюда ясно что вы слишком квалифицированный для нас это самые замечательные рекомендации из всех что я видела ваша миссис купер высоко вас ценит у нас маленькое поместье вы уверены что не заскучаете здесь вам пожалуй следовало бы поискать особняк намного больше или возможно гостиницу даже если верить миссис купер «Какой-нибудь лондонский ресторан?» Девушка покраснела. «Спасибо, мисс, — сказала она, — беда в том, что наша мама немного приболела, и я не могу ее надолго оставить, поэтому и подумала, что работа здесь меня вполне устроит». «И меня тоже», — подала голос Эдна, — «я не хочу жить по месту работы, а ваше предложение выглядит идеальным». «Понимаю», — кивнула я, — «а у вас есть рекомендации?» Миссис Гибсон протянула мне толстый конверт, в котором находились смятые и засаленные записки от ее прежних работодателей, по-видимому, с хорошими отзывами. «Похоже, все в порядке», — кивнула я, когда просмотрела все бумаги. «Может, расскажете мне что-нибудь о себе? Мы с леди Харткасл давно живем вместе, и для нас обеих было бы важно, чтобы рядом с нами в доме находились люди, с которыми мы сможем поладить». «Конечно, мисс, это понятно», — сказала Эдна. Следующие полчаса они развлекали меня рассказами о своих жизненных перипетиях, и к концу их повествования мы уже неплохо познакомились. По крайней мере, у меня появилась уверенность, что уж я-то точно смогу их терпеть в доме хотя бы несколько часов в день. Я попросила женщин подождать, пока я схожу в кабинет и поговорю с хозяйкой. «Ну, какие новости с кухни?» — встретила меня вопросом леди Харткасл. «Две вполне подходящие женщины», — ответила я. «Служанка с больными коленями по имени Эдна». «У нее колени по имени Эдна?» «Да бог с вами, госпожа!» «У служанки по имени Эдна больные колени. А еще есть повариха, которая выглядит недостаточно взрослой, чтобы позволить ей брать в руки нож». «Однако рекомендации у них превосходные, и обе кажутся вполне достойными особами». «Великолепно!» — сказала Лидия, отрываясь от письма, которое она писала. «Ты возьмешь их на работу?» «Я бы взяла», — призналась я. «Для меня этого достаточно. Найми их за ту сумму, о которой мы условились». «А вы не хотите сначала на них взглянуть?» «Если ты сказала, что они нам подходят, значит, подходят». Я их увижу завтра, когда они начнут работать, а сейчас хочу выйти погулять. Вы совершенно правы, — сказала я, и поспешила обратно, чтобы сообщить женщинам приятную новость. С добрым утром, госпожа. С этими словами я поставила поднос с кофе рядом с постелью леди Харткасл. Фло, дорогая, и тебе доброго утра, — сонным голосом ответила хозяйка. Спасибо за кофе. Я его всегда подаю в это время. И это всегда так приятно. «Невольницы уже пришли?» «Эдна и мисс Джонс прибыли полчаса назад», — сообщила я. «И прошу вас, пусть они не слышат, что вы называете их невольницами. Все-таки на дворе 20 двадцатый век. Мы, слуги, можем устроить восстание и свергнуть вашу власть раньше, чем вы сможете что-либо понять». «Ай, правда, дорогая» ну ты ведь позаботишься обо мне, если случится восстание, правда? Сделаю все, что в моих силах, сударыня, но я человек маленький. Я знала, что могу на тебя рассчитывать. У нас есть планы на сегодня, поинтересовалась я, распахивая шторы. Думаю, прогулка по деревне субботним утром могла бы быть внесена в план первым пунктом. Надо показаться народу. Посмотреть, что к чему. Собственно, я еще ничего тут толком не видела, кроме трупа. Только опасайтесь, миссис Пентри, бокалейщицы. Ей не нравятся такие, как вы. Тогда я возьму тебя с собой, как проводника и телохранителя. Очень хорошо, моя госпожа. Когда подать завтрак? Могу поторопить, мисс Джонс, если вам угодно. Да, пожалуйста, поторопи ее, дорогая. Улыбнулась леди Хадр Кастл. «Пусть накроет при кухне. Ты позавтракаешь со мной, если еще не ела. М да, и поищи мне какую-нибудь одежонку попроще». «Если вы собираетесь одеваться как селянка, то нам следует выбраться в магазин», заметила я, роясь в платяном шкафу. «Судя по тому, что я вижу, сейчас вы больше похожи на типичную горожанку». «Ладно, тогда забудь. Оденусь, как обычно». Условности так скучны, тебе не кажется? Как насчет голубого? Я достала платье, которое мне в гардеробе моей госпожи нравилось больше всего. Вот, это великолепно подойдет. Коль скоро мы вышли на прогулку, они за покупками, то решили не идти через зеленую зону деревни, а обойти ее сбоку. Утренний ливень вымыл дорогу, и ухоженная трава на поляне ярко зазеленела, еще не просохнув от летнего дождя. Когда мы подошли к рядам сельских лавок, из булочной Холлмана вышли дамы и джентльмены в сельской одежде, а за ними следом еще одна парочка в более городских нарядах. Дама в сельском платье увидела леди Харткасл и тут же завопила «Боже мой, Эмили, это мы, дорогуша!» Моя спутница низко поклонилась и прошептала «Это Гертруда, леди Фарли Страут». Затем она приветственно помахала рукой и двинулась к ожидавшим ее аборигенам. «Эмили, дорогая!» — защпитала Фарли Страут, когда мы подошли поближе. «Позволь представить. Мистер Сэдден и его жена Ида. Мистер и миссис Сэдден. Это Эмили, леди Харткасл». «Очень приятно!» — хором отозвались новые знакомые. Седдены выглядели в деревне явными чужаками. На миссис Седден было вычурное дневное платье. В таком наряде и было бы впору щеголять на ланче в Клеридже. Старый аристократический отель в Лондоне. И даже мистер седен костюм которого выглядел более умеренным, казался человеком, который предпочитает компании в помещениях открытому воздуху. Обе пары изо всех сил старались произвести впечатление чрезвычайно общительных, благожелательных людей и будущих родственников, которые понимают, что им надо сохранять хотя бы видимость добрых отношений я вежливо улыбнулась в ответ на их приветствие, однако встретила самую холодную реакцию леди фарли страут и миссис седен пытались сделать вид что меня просто нет мистер седен выглядел более правдиво настолько естественно он меня не заметил зато сэр гектор послал мне озорную улыбку и слегка помахал потом он закатил глаза и его лицо тут же приняло выражение самого искреннего восторженного внимания «А я ведь знавала матушку Эмили», — щебетала леди Гертруда. «Прекрасная женщина. Мы с Гектором познакомились с ней, когда жили в Индии». «Очаровательно!» — пришла в восторг Ида. Ей плохо удавалось скрыть свой акцент. Похоже, она пыталась разговаривать как настоящая леди, однако бристельское произношение прорывалось сквозь внешний лоск, и от этого ее речь звучала, будто речь артистки-опереты, играющей знатную даму в сатирической постановке». Я и саму Эмили знаю с тех пор, когда она была совсем юной. Продолжала предаваться воспоминаниям леди Фарли Страут. «Ах, дорогая, как замечательно, что теперь ты здесь, среди нас. Ты уже устроилась? Не скучаешь по Лондону?» «Мы чувствуем себя здесь великолепно», — ответила леди Харткосл, подчеркивая, как она это всегда делала, что мы с нею вместе единое целое. Гертруда уловила этот нюанс и бросила на меня встревоженный взгляд. Однако миссис Седден приняла еще более неприступный вид, теперь уже откровенно демонстративно незамечаемое его существование. Это выглядело так, будто ей постоянно приходилось помнить, что она не должна обращать внимания на особ вроде меня. В нашу мелкую аристократию способность игнорировать так называемые низшие классы вкладывают с рождения, как и умение быть учтивыми, когда это позволяют обстоятельства. Ида Седден в этом смысле старалась изо всех сил. «Вы переехали к нам из Лондона?» — спросила она. «Что ж, я вас совсем не осуждаю. Я тоже не смогла бы жить в Лондоне». «Неужели?» – удивилась леди Харткасл. «Да, представьте. Знаете, Джеймс, старший партнер в судоходной ферме, это семейный бизнес. Их семья на протяжении нескольких поколений занимала важное место в деловой жизни Бристоля. Лондон не слишком привлекал их. Я от многих слышала нечто подобное. Полагаю, нам следует съездить как-нибудь на днях в этот город и познакомиться с Бристолем поближе». «Вы совершенно правы», — сказала миссис Седден. Однако ее стремление отдать Бристолю Пальму первенства показалось мне просто защитной реакцией. «А вам нравится театр?» — подал внезапно голос мистер Седден. «У нас имеется и театр принца, и королевский». «Я уверена, Джеймс, леди Харткасл не желает слушать твою болтовню о театре. Довольно бесцеремонно перебила супруга Ида». — Ну, положим, леди Харткассел почти наверняка с удовольствием послушала бы разговоры на эту тему. Однако со свойственными ей тактом и деликатностью она постаралась перевести беседу в более безопасное русло. — Будьте любезны, передайте мои поздравления вашему сыну, миссис Седден. Желаю им с Клариссой долгой и счастливой совместной жизни. — Благодарю вас, леди Харткассел. — Помните, как бывало во времена Средневековья? Две знатные семьи объединяются и создают могущественный союз. От прислуги во все времена требовалось хранить уважительное благоразумие-осмотрительность. Только благодаря своему многолетнему опыту я сдержалась и не расхохоталась во весь голос, услышав столь несусветную чушь. С другой стороны, сэр Гектор, видимо, не испытывал особого желания в соблюдении такта. Он опять страдальчески закатил глаза, однако на сей раз это было замечено его супругой. Она слегка нахмурилась, давая ему понять, что все видит. В ответ он застенчиво улыбнулся, а потом неожиданно подмигнул мне «О, да!». Согласилась леди Харткасл таким тоном, что в искренности ее восторга ни у кого не могло возникнуть ни тени сомнения. «Это будет прекрасный союз, не правда ли?» «Дорогая, ты ведь придешь на церемонию?» «Уверена, мы еще обсудим это за обедом», — сказала леди Фарли Страут. «Приглашения, правда, уже разосланы, но мы ведь не знали, что ты решишь тут поселиться». «Была бы счастлива», — снисходительно обронила моя госпожа. «Мистер и миссис Сэдден, доброго вам дня. Рада, что мы наконец-то познакомились». Мы дали нашим новым знакомым возможность продолжать показывать себя людям и возобновили собственный эмоцион. «Я могу, конечно, ошибаться», — сказала леди Харткасл, когда мы подошли к продуктовой лавке миссис Пентри, «но у меня такое ощущение, что кто-то говорил, будто мистер Сэдден — важная персона, даже очень». «По всем признакам, это самый влиятельный бизнесмен во всем Бристоле», — согласилась я и добавила. «Во всяком случае, так считает его супруга». «Для такого важного господина он не слишком-то разговорчив, тебе не кажется?» Я утвердительно кивнула. На его месте я бы вообще боялась произнести хоть слово».